Говард Филлипс Лавкрафт. Натура Пикмана. Не нужно считать меня безумным, лет. У многих найдутся предрассудки похлеще моего. Ты же не высмеиваешь деда Оливера, не желающего ездить в автомобиле? Если это поганое метро мне не нравится, я имею на это полное право. В любом случае, на такси мы добрались сюда быстрее. Не пришлось лезть со станции на горку от Парковой. Я знаю, что кажусь теперь куда более нервным, чем год назад, когда мы встречались с тобой в последний раз. Как знает Господь, тому была бездна причин, я могу только радоваться, что сохранил рассудок. Причем тут третья степень алкоголизма. Не будь таким любопытным. Ну хорошо, если тебе суждено это услышать, у меня нет причин возражать. Может быть, я даже должен это сделать после тех горестных писем, которыми ты, словно расстроенный папаша, начал отделять меня, узнав, что я оставил клуб искусств и держусь подальше от Пикмана. Теперь, когда он пропал, я вновь стал заглядывать в бутылку. Время от времени, но нервы, понимаешь, нервы шалят. Нет, я не знаю, что произошло с Пикманом, и не желаю даже догадываться. Должно быть, ты сообразил, что я расстался с Пикманом, кое-что разузнав о нем? потому-то я и знать не хочу, что с ним случилось. Пусть рыщет полиция. Им едва удастся обнаружить нечто существенное. Они не узнали даже о квартире его в Нортенде, той, которую он снимал под фамилией Питерс. Я и сам не уверен, что смогу отыскать ее, и не желаю пытаться, даже при ярком солнечном свете. Да, я знаю, точнее, боюсь, что знаю, почему он заслужил такую судьбу. Я сейчас объясню. И думаю, ты поймешь, почему я не обращаюсь в полицию. Еще прежде, чем я закончу рассказ, они будут просить меня проводить их, а Я, я не пойду в этот дом, даже если сумею вспомнить, где он находится. Там было такое. Теперь я не могу пользоваться подземкой и сметь, пожалуйста, на здоровье, спускаться в погреба. «Думаю, ты представляешь, что я оставил Пикмана не по глупой прихоти, не из старушечего страха, как это сделали доктор Рейт или Джо Минот или Росворд. Жуткое искусство меня не шокирует, и когда я встречаюсь с человеком, обладающим гениальностью Пикмана, я почитаю за честь познакомиться с ним, куда бы ни отправлялись зрители его работы». В Бостоне не рождалось художника более великого, чем Ричард Антон Пикман. Я это говорил тогда, скажу, и теперь я не оставил этого мнения, даже когда он выставил пиру упырей. Это было когда Минот, помнишь, порезал его. Ты знаешь, нужно обладать глубочайшим мастерством и проникновением в суть природы, чтобы писать такие вещи, как Пикман. Любой мазилка, малюющая обложки для журналов, может наляпать краски на холст и обозвать получившееся кошмаром или шабашем ведьм, даже портретом нечистого но только из-под кисти великого художника может выйти нечто истинно странное и правдоподобное. Дело в том, что лишь настоящий художник может постичь истинную анатомию ужасного и физиологию страха, плачные очертания и пропорции, совпадающие с тем, что твердит нам дремлющие инстинкты, наследственные воспоминания, знающие верные световые контрасты и цвет. Не надо объяснять тебе, почему от картин Фузели мурашки бегут по коже. Обложка дешевой книжонки о призраках вселяет смех. Такие мастера способны ухватить нечто вневременное, а потом заставить нас поверить себе. Так было с Даре, это есть у Симе, и Уан Горол из Чикаго, и Пикман обладал этим умением в такой мере, как никто до него. кидай то боже, чтобы после... Не спрашивай у меня, как они это видят. Ты знаешь, и в обычном искусстве есть разница между тем, что живет и дышит, как положено Богом, и всякими фокусами, высосанными из пальца в пустой студии коммерческого успеха ради. Или, если сказать иначе, по-настоящему жуткие картины должны порождаться видениями, являющими художнику истинное, что творится в окружающем нас мире духов. И тогда... Мастер рисует такое, что отличается от приторных фантазий халтурщика, как произведение истинного живописца от изделий, учащегося заочной школы рисунка. Если бы хоть однажды увидеть то, что открывалось Пикману из Пафи Боша, давай-ка выпьем, прежде чем пускаться дальше. Боже, до да меня бы и в живых не было, если бы только я увидел этого человека. Если... Это и впрямь был человек. Ты помнишь, сила Пикмана была в лицах. Я не верю никому после Гои, умевшего вложить в жуткую физиономию или гримасу истинный ад. Но до Гои взять хотя бы средневековых трудях, создававших горгулии и Химеры для Нотр-Дама и Сен-Мишель. Они верили в существование многого. А значит, и видели многое, ведь в Средневековье были свои любопытные фазы. «Я помню, ты сам спрашивал у Пикмана за год примерно до твоего отъезда, где, в каких громах и молниях сумел он подсмотреть свои идеи и видения. Помнишь, каким гаденьким смешком он отделался от тебя? Из-за этого ты смешка рейд и оставил его». Рейд, как ты помнишь, только что занялся сравнительной патологией и так раздувался от всей внутренней сути, биологического и эволюционного смысла различных умственных или физических симптомов. Он сказал, что Пикман день ото дня вселяет в него все большее отвращение, даже стал пугать в последнее время, и что ему это не нравится. Он поговорил тогда еще и о диете и сказал, что Пикман должен быть безумцем и смазбродом высшей степени. Наверное, это ты и намекнул Рейду, если вы с ним переписывались, что ему необходимо либо более не видеть картин Пикмана, либо как-то обуздать собственное воображение. И я прекрасно помню, что сам тогда говорил ему. Но помни, сам-то я оставил Пикмана вовсе не за такое. Напротив, мое восхищение им все продолжало расти, ведь пиру пырей был истинным шедевром. Ты помнишь, клуб не захотел выставлять его, а музей изящных искусств не принял даже в качестве подарка? Могу добавить, никто не хотел покупать эту картину, так что Пикман держал ее в доме до самого конца. Теперь она у его отца в Салеме. Ты знаешь, в жилах Пикмана текла еще та старая салимская кровь, какую-то из его прародительниц повесили как ведьму в 1642 году. Я стал частенько захаживать к Пикману, особенно после того, как начал делать заметки для монографии о жутком искусстве. Быть может, именно его работы и вложили мне в голову эту идею. Когда я приступил к делу, Пикман оказался просто источником сведений и предложений. Он показал мне все свои картины и рисунки, находящиеся у него, в том числе и наброски пером, за которые его мгновенно вышибли бы из клуба «Проведай кто о них». Вскоре я сделался едва ли не почитателем его и мог, словно школьник, часами внимать его разглагольствованием. Философические размышления эти искусствоведческие теории достойны были истинного обитателя Денверского сумасшедшего дома. И мое почитание, тем более что люди старались по возможности не иметь с ним дела, делало Пикмана откровенным. Так что однажды вечером он намекнул, что если я буду держать язык за зубами и не подожму хвост, он покажет мне нечто особенное, куда более сильное, чем осмеливался он держать в доме. «Сам знаешь, — пояснил он, — есть вещи, которые не годятся для Ньюбери-стрит. Они здесь неуместны и не могут даже быть здесь созданы. Мое дело подмечать обертоны души, а что можно уловить среди домов-выскочек, выстроившихся вдоль искусственной улочки спланированного района? Багбе — это не Бостон. Еще ничто вообще. Эти кварталы не обрели еще памяти, не привлекли к себе духов. Найди здесь какой-то призрак, он непременно окажется тихоней из соленого болота, из мелкой лужи. А мне нужны духи людей, способные увидеть ад и понять его. Художник может обитать только в Нортенде. Любой искренний должен уйти в трущобы навстречу традициям масс. Боже мой, неужели ж непонятно, что эти улицы не созданы человеком, они выросли сами. Поколения сменяли друг друга, жили, радовались жизни и умирали. Тогда они боялись жить, радоваться, умирать. А ты знаешь, что в 1632 году на Копсхил была мельница, а половина улиц города была замощена в 1650? -м. Я могу показать дома, простоявшие два с половиной столетия, дома, перед которыми совершалось такое, от чего современные коробки рассыпались бы в прах? Что мы ныне знаем о жизни, о силах, управляющих ею? «Мы называем колдовство салимских ведьм иллюзиями, но я держу пари, моя четырежды прабабушка могла бы кое-что рассказать». Ее повесили на Гэллоус-Хилл в Висельной горе, а святоша Коттон Маттер благосклонно глядел на казнь. Маттер, черт бы его побрал, вечно боялся, чтобы хоть кто-то вырвался из проклятой клетки монотонного бытия. Жаль, что никто так и не испортил его, не высосал ночью всю кровь и сжил. Могу показать даже дом, где он жил, и еще один дом, куда он так и не посмел войти, невзирая на все смелые речи. Он знал такое, чего не смел поместить в дурацких магнолиях и детских чудесах невидимого мира». «Кстати, а ты знаешь, что некогда весь Нортен был пронизан туннелями, соединяющими дома некоторых людей друг с другом? И с морем, и с кладбищем. Пусть на земле творятся суд и казнь, по низу в недосягаемости каждый день происходило другое, и по ночам давились хохотом загадочные голоса». Видишь ли, клянусь, что в любых восьми домах из каждых десяти, построенных до 1700 года и не перестраивавшихся после этого, в погребе обязательно обнаружится нечто странное. И месяцы не проходят, чтобы в газетах не написали о рабочих, обнаруживших заложенные кирпичами арки или колодцы, ведущие в никуда. При разрушении старого дома, ну вот хотя бы на Кучерской в прошлом году. Там жили ведьмы, туда являлись призванные ими духи, пираты приносили туда добычу, контрабандисты тащили товар, заходили каперы. Говорю тебе, в прежние времена люди умели жить и наслаждаться жизнью. И это был единственный мир, который мог познать смелый и мудрый. Говорю тебе, в прежние времена люди умели жить и наслаждаться жизнью, и это был единственный мир, который мог познать смелый и мудрый. Ха! И представь себе, для контраста нынешний день. Эти молочно-розовые создания, которых избранных даже художников, повергают в неизменное отвращение творения, выходящие за рамки вкусов, принятых за чаем в домах на Маячной. Единственное, за что еще можно благодарить нынешний день, так это за то, что он не слишком приглядывается к былому. Что говорят нынешние карты и книги, путеводители Нортенда? Бох, Берусь, не задумываясь особо провести тебя по трем или четырем десяткам улочек с северу от Принцевой, о которых не подозревает ни одна живая душа, кроме иностранцев, населяющих этот район. «Ну а что они могут знать об этих улочках?» «Нет, Турбер. старинные закололки эти дремлют, источают ужасы и чудеса, спасают от обыденности. И ни единой душе не понять этого и не извлечь какую-то выгоду. Но одна-то, впрочем, найдется. Я ведь ковыряюсь здесь не за так». «Слушай, такие вещи тебя интересуют. А что, если у меня есть еще одна студия? В тех местах, где я могу вызвать ночных духов и рисовать такое, о чем нельзя даже подумать на ньюбер стрит Естественно, нечего и думать, чтобы сказать об этом в клубе. Проклятый Рэд, черт бы его побрал! И так нашептывает повсюду, дескать, я какое-то чудовище, пытающееся развернуть эволюцию в обратную сторону». «Да, Турбер, я давно уже понял, что ужасы, как и красоту, следует писать с натуры. И я искал поэтому в тех местах, где обитает ужас. У меня были причины знать их. Я разыскал угол, который кроме меня не видели и три живых арийца. Дом стоит не так далеко от наземки, но для души отстоит на века». Я снял этот дом из-за старинной кирпичной стены в погребе, как раз из тех, о которых я тебе говорил. Лачуга еле держится, поэтому там никто не хочет жить, и мне стыдно даже говорить, как мало я плачу за нее. Окна забиты, да и к лучшему. Дневной свет не для того, чем я там занимаюсь. Рисую я в погребе, там вдохновение гуще. Но наверху есть несколько комнат. — Дом принадлежит какому-то сицилианцу. Я снимаю его под фамилией Питерс. — Но если ты еще не сдрефил, могу прихватить сегодня вечером? — Думаю, картина тебе понравится. Говорю же, там я могу кое-что позволить себе. Дорога не дальняя. иногда я хожу туда пешком. Знаешь, не хочется привлекать внимание к этому дому появлением такси. Сядем на автобус на южной станции до Батарейной, оттуда недалеко. «Ну, Эллиот, после таких слов мне не оставалось ничего, только сдерживаться, чтобы немедленно не броситься за первым же кэбом. На южной станции мы пересели на подземку, и около 12 часов уже спускались по ступенькам к батарейной, а потом повернули вдоль старого порта, мимо верфи Конституция. Я не следил за поперечными улицами и не могу сказать, где мы свернули. Знаю только, что это была не Гринол Лейн». Но когда мы свернули, пришлось пробираться вверх по самому старинному и грязному переулку из всех, что мне приходилось видеть. Осыпающиеся островерхие крыши, разбитые крохотные окошки, наполовину обвалившиеся древние трубы пальцами тыкали в лунное небо. Думаю, что там не нашлось бы и трех домов, которых не мог видеть Коттон Матер. Во всяком случае, два казались с балконами наверху. Однако мне показалось, что я заметил очертания горбатой крыши почти забытого теперь типа, хотя любители страны утверждают, что в Бостоне их не осталось. И из этого еще все-таки чуть освещенного переулка мы свернули в другой, куда более узкий, где света не было вовсе, через какую-то минуту, как мне кажется, под тупым углом свернули направо. Вскоре после этого Пикман извлек фонарик и осветил им допотопную дверь с десятью панелями, казавшимися изрядно источенными червяком. Отперев ее, он впустил меня в пустую прихожую, на стенах которой еще держались остатки дубовой обивки времен Андреса и Фипса и салимских ведьм. А потом пригласил в открытую дверь налево, зажег масляную лампу и велел располагаться как дома. «Ну, Эллиот, человек я из тех, которых в уличном пространстве называют крутыми. Но, признаюсь честно, то, что оказалось на стенах, смутило меня. Я говорю про его картины, те, что он не смел рисовать на Ньюбери-стрит и даже показывать там. Он был прав, когда говорил, что здесь позволяет себе. Вот, пей же, я сейчас не могу не выпить». Бесполезно даже пытаться передать их содержание, потому что беззаконный, кощунственный ужас, немыслимая мерзость моральный смрад исходили буквально из любого маска, не поддаваясь оценке разума. Техники его не было ничего экзотического, как у Сидни Сэма. Никаких трансатуристских ландшафтов и лунных грибов, которыми Кларк Эштон Смит умеет заморозить кровь в жилах. Фоном. По большей части служили церковные дворы, дремучие леса, утесы у моря, кирпичные тоннели, старинные комнаты с обшитыми деревом стенами или просто каменные подвалы. Кладбище на Копсхилл, расположенное где-то неподалеку, было одним из излюбленных сюжетов. Всю жуть и безумие источали фигуры на переднем плане. Жутким мастерством Пикман рисовал то, что, вне сомнения, можно было бы назвать портретами бесов. Фигуры были редко человеческими, только в различной степени к ним приближались. По большей части тела их были двуногие, сужались к груди и чем-то напоминали собак. Позже их чаще казалось гадкой, резиновой что ли. О, до сих пор вижу их. Заняты они были, лучше не расспрашивай меня, чем. Обычно они ели, не буду говорить, что. Иногда группами они оказывались на кладбище или в подземном коридоре и частенько как бы ссорились над добычей, точнее, над сокровищем. И какую же проклятую экспрессивность иногда придавал Пикман незрячим лицам этой кладбищенской добычи. Иногда твари его запрыгивали в окна ногами, восседали на груди спящих, теребя их горло. На одном холсте целая стая их облаивала ведьму, повешенную на Гэллоус Хилл. Лицо ее было сродни их собственным. и не подумай, что я лишился чувств из-за одной только мерзкой темы в столь подробном развитии. Лица эти были... Лица Эвиата — жуткие, проклятые лица, наглые, слюнявые, надсмехающиеся на холсте в полном подобии жизни. Бог мой, я был готов поверить, что они живые. Мерзкий холдун сумел влить адово пламя в свои краски, а кисть его, словно волшебная палочка, порождала кошмар за кошмаром. «Дай сюда бокал, эльят. Была там одна штука под названием «Урок». Господи, помилуй меня за то, что я видел ее. Представь себе кружок этих безымянных человека-псов на церковном дворе, обучающих ребенка питаться тем же самым, что и они. Подменились, значит. Помнишь старые сказки о том, как эльфы оставляют своих подкидышей в детских колыбельках, а детей крадут? Вот Пикман показал, что случается с этими украденными детьми, как они растут. Тут я начал замечать ужасное сходство между человеческими лицами и этими мерзкими физиономиями. Через все градации мерзости он устанавливал явную связь между полностью нечеловеческими рылами, еще сохранившими в себе нечто людское. Его псовидные твари порождены были смертными. И едва я подумала, что же, по его мнению, происходит с молодью этих человек и собак, подкинутые в людские дома, как мой глаз сразу же наткнулся на картину, посвященную этой теме. Передо мной была комната в старинном пуританском доме. Потолок с тяжелыми балками, окна с ставнями. Семейство слушает отца, читающего писание. На каждом лице написано почтение и благородство. Только на одном злонравие преисподней. По летам молодой человек, в сомнения, считался сыном этого благочестивого отца, но в сущности своей был родней тем нечистым тварем. Вот тебе их подкидыш, и в порядке высшей иронии Пикман предал наглому юнцу собственные черты. Тем временем, Пикман уже зажег свет в соседней комнате и, вежливо придерживая дверь, пригласил познакомиться с его последними работами. Высказать свое мнение я был не в силах. испуг и отвращение буквально лишили меня речи. Но, как мне кажется, он все понял и чувствовал себя польщенным. Тем не менее, хочу еще раз напомнить тебе, Элиот, что я не из тех хомяков, что зальются визгом, увидев нечто чуточку отличающееся от привычных канонов. Я человек немолодой, достаточно повидавший, и, мне кажется, еще во Франции ты мог понять, что меня не так легко потрясти. Помни, я уже вроде пришел в себя, даже привык к этим странным картинам, делавшим из колониальной Новой Англии отделение ада. И, невзирая на все это, на пороге следующей комнаты я завопил! Мне пришлось вцепиться в дверь, чтобы не упасть». В оставшемся позади помещении стаи упырей ведьм населяли мир наших предков, но новая комната наполняла ужасами нашу повседневную жизнь. Боже, что это был за художник? Одна картина называлась «Случай в подземке». Стая мерзких тварей лезла из неведомой катакомбы через щель, развершуюся в полу станции Бейлстон-стрит. Первые уже набрасывались на толпу людей на платформе. На другой картине изображена была бесовская пляска на Копсхиле, каким он предстает перед нами сегодня. А потом пошли сцены из жизни подземелья, чудовища лезли через дыры и трещины, ухмылялись из печей и бочонков, поджидали жертву, затаившись под лестницей. Один отвратительный холст изображал огромный разрез маячного холма. Подобные муравьям смрадные чудища сновали по пронизавшим землю ходам. Потом опять пошли пляски на современных кладбищах, а за ними оказалась картина, потрясшая меня более прочих. Дело происходило в неведомой гробнице. Стая тварей окружала одну, державшую в лапах известный путеводитель по Бостону, явно читавшую выдержки из него вслух. Всех явно развлекал какой-то пассаж, и физиономии были искажены столь гулким эпилептическим хохотом, что мне уже начало казаться, будто дьявольское эхо доносится и до меня. Подпись под картиной гласила. Так Холм, Слоуэлл и Лангфелла погребены в осенней горе. Постепенно отрываясь от стен, привыкая к наполнявшей второй зал дьявольщине и мерзости, я начал помаленьку анализировать причины тошнотворного отвращения. «Во-первых, — говорил я себе, — творить эти отвратительны потому, что Пикман показал их предельной бесчеловечности и злорадной жестокости. Этот художник наверняка безжалостный враг всего человечества, иначе откуда такое наслаждение муками плоти и мысли, деградацией моральных основ?» Во-вторых, картины ужасны, потому что великолепны. Искусство их убеждало, и на картинах, вселяя страх, представали сами демоны. Странно было и что Пикман не прибегает к внешним эффектам, никаких искажений, ничего расплывчатого. Все контуры четкие, очертания наполнены жизнью, детали проработаны почти с болезненной точностью. Еще эти лица! Передо мной предстала не какая-то интерпретация художника. Пандемонимум во всей своей мерзости, кристально четкий, наглядный и реальный. Реальный, клянусь небом! Этот человек не был ни романтиком, ни фантастом, он и не думал передавать зрителю смутные видения химеры. Просто, спокойно и деловито, невозмутимо, с холодным сердцем и насмешкой на устах открывал тот стабильный, механический вполне устоявшийся мир ужасов. Полностью, без пропусков и искажений, во всем бесовском разгуле. Один Господь знает, где он подглядел этот мир, откуда взял эти кощунственные формы, ползающие, бегающие, прыгающие по нему. И каким бы неожиданным ни оказался источник этих видений, ясно было одно. С точки зрения замысла и исполнения Пикман был внимательным, дотошным реалистом, проявляя почти наукоподобную верность деталям. Хозяин мой уже спускался в погреб, в свою студию, И я приготовился уже к новым адским мукам среди нескончаемых работ его. Когда, сойдя по влажной лестнице, мы достигли дна, он посветил фонариком в угол, обнаружив там кольцо, выложенное из кирпича в земляном полу. Там некогда находился колодец. Приблизившись к нему... Я заметил, что он был футов пять, поперечники и стенки в добрый фут толщиной выступали земли дюймов на шесть. Добротная работа, семнадцатое столетие, если я не ошибся. Вот, проговорил тогда Пикман, об этом он и рассказывал. Передо мной лежал вход в сеть тоннелей, пронизывающих весь холм. Я поразно отвечал, что, судя по виду, его не собирались закладывать, и наиболее подходящей крышкой может послужить деревянная. Представив себе, какие твари могут вынырнуть из нее, если безумные намеки Пикмана не пустая риторика, я слегка поежился, а затем, поднявшись на ступень, следом за хозяином вошел в узкую дверь, за которой оказалась довольно просторная комната с деревянным полом, отделанная под студию. Необходимый для работы свет давал отцетиловый рожок. Неоконченные работы, стоявшие на мольбертах или прислоненные к стенам, были столь же гнусны, как и законченные наверху, и во всех подробностях характеризовали одержимость художника. Сцены компоновались предельной тщательностью. Карандашные линии свидетельствовали о дотошности, с которой Пикман выдерживал правильную перспективу и пропорции. Он был великий человек. Я повторю это и теперь, зная все. Внимание мое привлекла большая фотокамера на столе, и Пикман пояснил, что использует ее для точного выполнения фона, что вполне можно рисовать виды с фотографии, а не торчать с Мольбертом в нужном месте. Фотография, с его точки зрения, поставляла вполне доброкачественный материал для дальнейшей работы. По его словам, к этой методе он прибегал регулярно. В тошнотворных набросках и различных полуконченных чудищах, что пялились на меня отовсюду, виднелось нечто очень тревожное. И когда Пикман вдруг открыл огромный холст в затененном углу, я не сумел подавить вопля. Второй раз за всю эту ночь. Отражаясь от сводов, звук загулял по древнему затхлому подземелью, и мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы подавить истерический хохот. Благословенный творец! Эллиот, я не знаю, что там было порождено реальностью, а что лихорадочной фантазией. Только думается, что на земле не вынести подобного сна. Передо мной было колоссальное безымянное богохульство с горящими красными глазами, и в костистых пальцах оно вертело некую штуку, оказавшуюся человеком, и обсасывало его голову, как дитя, карамельку на палочке. Оно пригибалось к земле и, казалось, вот-вот бросит свою добычу ради кусочка послаще. Но будь он проклят, не сам этот дух злобы вызвал столь самозабвенный ужас. Нет, ни собачья морда его, ни остроконечные уши, ни налитые кровью глаза, ни плоский нос, ни оттопыренные губы, ни чешуйчатые лапы, ни тело, покрытое гнилью, ни раздвоенные копыта. Нет, хотя любой из этих подробностей достаточно было, чтобы свести с ума человека более возбудимого. Это была техника лед, проклятая, кощунственная, сверхъестественная. Я и сам живое существо, но мне никогда не приходилось видеть, чтобы дыхание жизни наводило такое отражение на холсте. Передо мной было чудовище, яростно глядя, оно голодало. глотая Оно жутко глядело, а я понимал, что только отменив законы природы, может человек написать подобную вещь без натуры. Не заглянув хотя бы в тот самый мир, куда нельзя ступить никому, не продавшему душу дьяволу. К свободному участку холста был пришпилен кнопкой, свернувшейся в трубочку листок бумаги. Я подумал, что эта фотография, с которой Пикман собирался написать фон, не менее мерзкий, чем гнусность, которую это окружение должно было подчеркнуть. Я потянулся, чтобы развернуть его, но вдруг Пикман вздрогнул, словно подстреленный. После того, как вырвавшийся у меня в потрясении крик пробудил к жизни необычное эхо, он все еще прислушивался с особой внимательностью и теперь казался даже испуганным. «Но не так, как я!» В физическом плане, а не в духовном. Он достал револьвер и с жестом приказал мне молчать, а затем шагнул в главное помещение подвала, закрыв за собой дверь. Кажется, я на миг словно окаменел. Повторяя движение пикмана, я прислушался. Мне представилось, что вдали непонятно с какой стороны раздается виска, какой-то топот. Мне представились огромные крысы. Я поежился. А потом... Послышался негромкий стук, от которого по телу мурашки пошли. Нерешительный, неуверенный, хотя я не могу передать словами то, что имею в виду. Словно дерево или кость стучала по кирпичу. Деревом по кирпичу. Не копытом ли? Звук повторился, становясь громче. Пол задрожал, словно дерево упало рядом. А после этого послышался скрежет. Пикман выкрикнул какую-то тарабарщину и с оглушительным грохотом разрядил револьвер. Все шесть патронов, как укротитель львов, стреляет в воздух, чтобы произвести впечатление. Негромкий виск. Потом стук и опять терем по кирпичу. И после недолгой паузы отворилась дверь. Признаюсь, меня передернуло. Икман появился с дымящимся револьвером и принялся проклинать крыс, докучавших ему в подваль. «Черт знает, что они здесь едят, Турбер!» — ухмыльнулся он. «На эти старинные тоннели выходят и на кладбище, и к морю, и к ведьминому логову. Твой крик сплошил их, так я думаю. Надо быть поосторожнее в этих старинных местах. Крысы здесь единственный недостаток, хотя иногда мне кажется, что они усиливают впечатление, создают соответствующую атмосферу». Вот так и лед, и завершилось ночное приключение. Пикман обещал показать мне это место и показал. Обратно он вел меня другим путем, тоже через путаницу переулков, и когда мы заметили первый фонарь, то оказались на полузнакомой улице с ровными рядами доходных домов и старинных сооружений. Это оказалось Чартер-стрит, но я был слишком потрясен, чтобы заметить, в каком именно месте мы вывернули на нее. Для наземки было чересчур поздно, и мы пошли вниз в город по Ганновер-стрит. Помню эту прогулку. Стремонт мы поднялись на маячную, и Пикман оставил меня на углу радостной, куда я свернул. Более мне не приходилось говорить с ним. Почему я оставил его? Не торопись, подожди, я пока позвоню, чтоб принесли кофе. Этого зелья с нас уже хватит, но душа еще чего-то просит. Нет, причиной тому были не все эти картины, хотя, клянусь тебе, за них его бы выставили из каждого девятого из десяти домов и клубов Бостона. Я думаю, теперь ты не удивляешься, почему я стараюсь держаться подальше от подземки и погребов. Дело было в том, что обнаружилось в кармане моего пальто на следующее утро. Помнишь свернувшееся в трубочку фото на жутком холсте в погребе? Я-то решил тогда, что с него он будет перерисовывать фон для чудовища. Я как раз начал разведывать его, и тут этот испуг, словно, я в рассеянности отправил фото к себе в карман. Вот кофе, Эллет, будь умницей, не надо разбавлять его. Вот тебе причина, по которой я расстался с Пикманом. Это бумажка. Ричард Антон Пикман — величайший художник из всех, о ком я слышал. И самая грязная тварь из тех, что топтали пределы жизни, прячась в рытвенных мифах и безумия. Эллиот, старина Рейд, оказался прав. Пикман был не совсем человек. Или он родился под странной тенью, или научился отпирать запретные ворота. Теперь это безразлично, он исчез. Вернулся в пределы мрака, который так любил. Эй, дай-ка сюда подсвечник. Не спрашивай, что я сейчас скажу. Не спрашивай меня, и что там за шум был в погребе, когда Пикман удачно свалился на крыс. Знаешь, некоторые тайны восходят аж к салимским временам, а Коттон Маттер рассказывал еще более странные вещи. Ты помнишь, насколько живыми казались картины Пикмана, и как все мы гадали, откуда он берет свои жуткие лица? Ладно. На фотографии этой не было никакого фона. Он просто перерисовал с нее чудовище на холст. Оно позировало, а позади была только стенка погреба во всех подробностях. И клянусь Господа, ляд. Фотография была снята в том самом подвале.